Глава 13. Присяга. 7 сентября Белково и Азарова подняли личный состав согласно рас порядку. В 6:30. В остальном субботнее расписание изменили в корне. Постели заправили сразу, потому что сегодня вместо утреннего осмотра, зарядки и прочих спортивных мероприятий, предусмотренных в первый выходной день, перешли к утреннему душу. Обычно он вечером между 21:00 и 22:00. После завтрака, минуя допары не нужный развод на учёбу, работу или наряд, который до присяги так не применялся, девушкам позволили привести себя в порядок по мере скромных косметических возможностей. Жанна Ибрагимовна предоставила подопечным парадную форму, выглаженную с вечера. Помогла нарядиться, навести красоту. Белкова, как ни странно, сегодня добрая, не кричит, не придирается к мелочам, пребывает в легкой эйфории. Впрочем, курсантки уже догадывались, отчего и не порой то весело, то грустно. Конечно, девушки подобных мыслей не озвучивали. Старохватова с утра в роте не оказалось. Скорее всего, зависает в штабе. Думали его подчиненные. На деле Богдан отправился в гости к матери. У нее он хранил парадную форму вместе с наградами. Обещал же генералу явиться красивым на присягу. В 11 часов одновременно три роты курсанток вывели из корпусов на поистине празднично облагороженную территорию спецучилища. Да, сегодня командование растаралось, даже слегка переборщило с инкрустированием заповедника. Начали гонять бедных дворников и свободных бойцов из батальона охраны Засветла. Они выметали дорожки, украшали улицу, бивили без того сияющие бордюры и деревья, обрезали сухие ветки, стригли кусты. Хорошо хоть пожухшую траву красить не заставили. Уж ковровые дорожки к трибуне на плацу явно излишни. И это называется беспоказухи. Не забыли о большой красной ленточке перед главными восточными воротами. Огромные ножницы прилагаются. Курсантов так породно вытянули в колонну по одному. Одной первая, её взводная во главе, вторая и ротная во главе, третья и замыкающая тоже ротная. Только подразделение старохватова оставалось без командира. Девушки начали переживать, чувствовали себя без Богдана неуютно. Хотелось им почему-то, чтобы батя присутствовал на их торжестве. Понятно, беспокоились о нем больше те, к кому сегодня не приедут близкие. У остальных, везунчиц, мозг забит предвкушением радостной встречи с родными. Голову так и тянуло повернуть направо к КПП, ожидая увидеть знакомые силуэты, счастливые и добрые улыбки дорогих людей». К сожалению, тех никак не запускали. Замполит Валеев расхаживал возле строя. Подполковник волновался от чего-то, потел сильнее обычного, настолько, что платочком натёр себе лоб до красно, постоянно вытирая с него влагу. "Семён Сергеевич", шёпотом, но чтобы слышали все воспитанницы, повторял. Напоминаю, к вам сегодня будут подходить журналисты из разных стран мира. С переводчиками, разумеется. Общаться вам с ними можно и нужно, но не стоит плакаться, твердить, что вы невинные овечки, осуждённые ни за что и втирать про все проментовской беспредел. Вам оно не поможет, а вот усложнить жизнь в будущем может. Гости уедут, я останусь. В крайнем случае, если стыдитесь криминальной биографии, улыбайтесь в камеру и ссылайтесь на: "У нас не принято спрашивать, за что посадили. Это очень неэтично". Всё. Некоторые девочки молча кивали. Кто отвечал? Не дурочки, знаем. Мы не собирались, поняли. Мерзкий подполковник наконец-то ушёл к трибуне, получив вслед уйму мысленных проклятий от воспитателей и курсантов. Вместо Семёна Сергеевича к первой роте приблизился другой офицер. Его форма резко выделяется на общем фоне. Он облачён в песчанку, тошь и парадную, роскошный аксельбант, загадочные шевроны и петлицы, берет зеленоватого оттенка на голове. Главное украшение блестит на груди, отражая солнечный свет, который словно специально прорвался сквозь тучи. Это золотая звезда героя России. Курсанты не сразу узнали загадочного майора. Когда определили в нём Старохватова, не смогли удержать восторженных возгласов. Вы герой? поинтересовалась Беда. Вы сомневались? не без гордости заявил Богдан, хотя и старался вести себя обыденно, не выпендриваться, мягко говоря, не зазнаваться. Нет, подхватила удивление подруги Гелагина, чтоб так буквально разрешите с вами сфотографироваться потом? Стоп, майор поднял правую ладонь. Сперва поговорим по делу, остальное посмотрим. Вообще, когда с последней командировки уезжал, мне настоятельно рекомендовали в форме не фотографироваться вовсе. Времена меняются, сам министр разрешил и даже попросил. Отставить неуставную болтовню. Все всё помнить, краснеть не придётся. Так точно, помним, бодро ответила Гареглят. Никак нет, краснеть не придётся, добавила Елагина. Слово внес и подошедший, не менее удивленный, чем девушки, Ренат. «Виу!» – похлопал Керимов Богдана по плечу. «Ты у нас герой? Поздравляю! Иншаллах! Чего раньше не говорил?» «Не люблю хвастаться. Ты и не спрашивал». «Ты точно Лев!» – сам такой. «Знаешь, почему Лев? Мы уже об этом говорили!» – отмахнулся Старохватов от друга, пожалуй, лучшего. Президент, к огорчению для командования училища и министра МВП, приехать на присягу не смог. Много дел. Правда, кто-то пустил слух, мал, он все же явится, но не покинет автомобиля, станет наблюдать за происходящим со стороны. Официально вместо главы государства прибыл его молодой пресс-секретарь. Красную ленточку большими и тяжелыми ножницами разрезал Корольков. Кстати, решение поручить это дело Виталию Павловичу оказалось верным. Кто знает, хватило бы сил менее физически развитому чиновнику сжать тугие ножны, не показав при этом на камеры, что плёвое дело далось нелегко. Почётный правительственный кортеж с министрами, помимо МВФ и Замами, подавая сигналы и звуки сирен, двинулся вглубь училища. За ним последовали остальные гости: СМИ, представители дружественных России и не очень стран. Пустили близких для курсантов людей, предварительно строго проверив их пропуска, сличив фотографии с оригиналом. Обыскали на наличие запрещенных предметов, коих, к счастью, не нашли ни у кого. Проблема возникла с некоторыми гражданами, от которых разило спиртным. Безопасно ли их впускать? Генерал-лейтенант Березин рискнул и дал добро. Праздник у людей как-никак. Офицерам-воспитателям пришлось применить значительные усилия, чтобы удержать личный состав в строю. Едва девушки увидели родные, дорогие в сердцу и душе лица, как их потянуло навстречу к ним. Подобный эффект предусмотрен. Рядом находилась, не на виду, рота охраны, которая в крайнем случае могла вмешаться и, создав оцепление, сдержать девушек, как на проводах у военкомата. Не пришлось. Непосредственные командиры справились с собственными силами». Тем более строй дрогнул да не весь. Некоторым не повезло по жизни. Кто ездит дома, кто родителей потерял давно, у кого от слов мама и папа осталось одно название и ДНК. Тем алкоголь и прочие пагубные вещества, дорожи дочери. Таким девушкам от вида радости подруг, вида, как им машут близкие, как наворачиваются слезы с обеих сторон, у курсантов и гражданских, не то что бежать навстречу, провалиться под землю захотелось. И потому удерживались они, чтобы не завыть от бритвенной тоски на душе и от невольной, белой или грязной зависти по отношению к соратницам. Чтобы успокоиться, сироты помогали офицерам утихомирить собственных подруг. С утра погода стояла облачная. Затем подтянулись тучки, лёгкий ветер. Дождь не срывался. Прохлада не ощущалась. Присутствующим в центре спецучилища мерещилось, что здесь ясная, по-летнему и по-душевному солнечная погода. И если внезапно опустятся сумерки, начнётся солнечное затмение. Никто того не заметит. Их с лёгкостью прорежут нескончаемые вспышки фотоаппаратов. Подсветка камер, зачем-то горящие днём фонари, сияющие от вмешательства дорогих стоматологов улыбки зарубежных и русских гостей, аккомпанемент ударов ладоней и одобрительного свиста, что подыгрывали и подбадривали принимающих присягу курсанток. Сама аура училища посреди Донской степи за Водопьяновском, она засияла. Редкий праздник сможет похвастаться аналогичным эффектом. Главное, что произошло для ранее судимых, ныне курсанток, это психологическое воздействие. Заранее тонко продуманный исправительный ход сработал. Девушки перестали ощущать себя изгоями общества, отвергнутыми пенитенциарной системой, ну как им казалось, антисоциальными элементами и далее по списку. Сейчас все поняли, они Кажде, без исключения, есть часть этого самого общества. Сегодня, в текущем мгновении, арестантки едва ли не его центр. Мир под ногами курсантов так закрутился, они прочувствовали жизнь за правду, а не из блатных песен или бульварных романов, фильмов, что вкушали в колониях почувствовали и действительно захотели исправиться, чтобы их преступное прошлое осталось в истории, рассказывать которое в будущем они будут исключительно в полезных воспитатель... воспитательных целях подрастающим поколениям. За присягой пошли присвоения воинских званий. В первой роте Полина получила младшего сержанта, отчего едва сдержала слезы, в отличие от приехавшей мамы Аллы. В Остриковой дали ефрейтора, чему она тоже осталась рада, хотя и понимала, под колок свой адрес не избежать. Зато родители довольны, за очень долгое время испытали гордость за дочь, за Лиду. В соседних подразделениях, второй и третьей ротией, лычки вручили аналогично, двум вольным в каждой. После торжественной части курсантки смогли пообщаться с прессой. Без внимания СМИ не осталось ни одна. Их что радовало куда больше из близкими. К сожалению, такая роскошь дала не всех. Горегляд Вострикова из Кварцово, согласно принятому ранее решению, поспешили перед обедом в корпус, где быстро переоделись в полевую форму и заступили в наряд. Они ждали гостей. Время потянулось неимоверно долго. Стрелки часов, что висят у дверей на втором этаже напротив тумбочки дневвального, словно на месте застыли. Понятно, три курсантки скорее желали вернуться к близким. Двинуть с ними к дому свиданий, душой отдохнуть, да и телом. Особенно не терпелось Бурки. Её родителей кое-ха на давно не видела, включая годы в колонии, пили много, не взирая на давний развод, приехали поддержать дочь. Причём абсолютно трезвые и опрятно одетые с гостинцами, повезло Наталье. Азарова, заметив волнение и трепет подчинённых, успокоила их. Не переживайте, дочки. Задерhetaтся немного гости наши. Их поведут на экскурсию ещё. Но грустить нечего. Командир пообещал вам же, что выделит дополнительное время. Ну вот, с ночёвкой после отметки, вечерней поверки, отпустят в добрый свиданий всех, но к завтраку закончится их лафа, а вам троим позволят до ужина завтра задержаться. Ура, воскликнула Скворцова. Конечно, подобный расклад приободрил наряд. Ждать пришлось действительно долго, почти 2 часа. Сперва праздничный обед затянулся, затем гостей повели на экскурсию по училищу, показывали всё, за исключением секретных объектов. Задержались в музее, у которого, к слову, сегодня день открытия. Только ленточку сей раз разрезал пресс-секретарь президента нормальными ножницами. Музей понравился всем, ему нашлось чем похвастаться. Он побогаччик райвечского в самом Водопьяновске. Экспонаты из разных времён, областей истории и науки, как военной, так и культурной. Здесь не найти никакого позорного, умыхринного пятном, ложащегося на историю нашей страны хлама, типа ржавых консервных банок и кружек, бутылочек для биоматериала, свёрст с лампочкой, ашмёток в колючей проволоке или гнилых дверей от уличного туалета, сделанных не пойми кем, но приписываемых обязательно какому-то известному предателю-диссиденту. Нет, всё качественное, интересное и весьма ценное. Ни один коллекционер, и тем более просто любитель раритетов не останется равнодушным при посещении музея спецобъекта. Имеется здесь и отдельный уголок, который вскоре должен заполниться артефактами самого училища, вроде личных вещей, писем, что курсантский состав одаря для будущих поколений, и которые станут храниться под стеклом на виду, естественно, тех, кого не очистят за грубые нарушения и порядка. Место под послание для потомков от первопроходцев, что запаяют в капсулы и спрячут под бетон на многие десятилетия и тому подобное. "Да", сказала экскурсовод. Это интеллигентная дама в круглых очках лет 50. Она же директор музея. Она же та, кто напоминает взрослым людям детство, вернее, учителя истории со школы. Ваши близкие точи станут когда-то частью истории. Они уже начинают её писать. Вы можете гордиться своими дочерями, внучками, сёстрами. Их вклад в развитие исправительных учреждений не забудут никогда. Наконец-то гостей повели в корпуса смотреть, как именно живут их кровинки. После ужина дом свиданий. Наряд первой роты справился отлично с поставленной командиром задачей. Вреса и иные гости остались в восторге от того, как слажено, чётко и быстро действуют три девицы в полевой форме. Насколько они обучены, знают все команды, ответы на любой поставленный вопрос. Каждое их слово, движение, взгляд и улыбка несут в себе смысл, везде практичность, ничего лишнего. По крайней мере, так виделось со стороны неподготовленному человеку. Понятно, мужчины и некоторые женщины, кто служил или иначе причастен к погонам, прекрасно знают. Это показуха, которую командир первой роты, майор Старохватов, яростно ненавидел, но вынужден уступать начальнику училища и министру МВП. Всё. После осмотра спально-строевого и прочих помещений, за исключением канцелярии, гости убыли в соседний корпус. Курсантов, в том числе и наряд, отпустили с близкими в дом свиданий. Естественно, Горегляд, к которой приехала мама, Вострикова и Скворцова со своими отцами и матерями отказались от формально предложенного и положенного. Им обеда после всех. Зачем он нужен сегодня? Уж родные накормят не в пример лучшие, да и терпения не осталось ждать бесценной свиданки с близкими наедине, в условно-неофициальной обстановке, все-таки на территории училища. В роти Богдана, помимо тройцы из наряда, дорогие гости приехали ещё к пяти курсанткам. К Старошенко Кристине, тётя и дядя, они же до её минувшего совершеннолетия опекуны. К Барвинковой, любимая бабушка с бесценными вестями о сыне Анны. К сожалению, его самого показать, хоть на фото, родной матери, не состоявшейся свекруха не захотела, не говоря о том, чтоб привести сюда. Абакумово порадовали визитом родители. Они уже простили Катю окончательно, взяли с собой её маленького братика, того самого, которого вьюга едва не заморозила, оставив у дома малютки. Больше всех повезло за одной вызвала немало зависти у соратниц Чишковой. К ней с невероятно любящим отцом и мамой приехал и её муж. Скоем они расписались несколько месяцев назад в колонии в иди исключения за заслуги почти сразу по исполнению ей 18 лет. У некоторых в роде Старохватова потенциальные женихи тоже имелись, но без штампа в паспорте на территорию училища таких не пускали. Возможно, через год, в лучшем случае через 6-7 месяцев При условии идеального поведения и успехов в исправлении обучения разрешат и неофициальным супругам баловать курсанта к вниманию. И чтоб женщины с ума не сходили. Подобная идея муссируется в умах высоких командиров. Елагиной не повезло. Отец и не думал к ней приезжать, не говоря о матери, если жива. Оно надо ему, хроническому алкоголику, имеющему известно какое здоровье. Тереться в такую даль. Бутылка для подобных мужчин. Важнее дочери. Дарьи, кстати, предложили родители Абакумовой пойти с ними в дом свиданий. Они же знали ее еще по колонии. Екатерина отбывала наказание в одном отряде с октавой. Почти родня. Старохватов не возражал. Напротив, настаивал согласиться на доброе, без кавычек, приглашение. Только Елагина категорически отказалась. Сослалась на... Потаскую немного, оно для творчества даже полезно. На деле не хотела становиться обузой и чувствовать себя лишней на семейном банкете. Понять ее можно. К Баруновой девочке, что выросла в детдоме и родителей не знала, приезжать и некому. Одна воспитательница хотела, она всегда относилась к Анфисе как к своей дочери. Не смогла. Заболела сильно, вдобавок возраст. На предложение родителей Востриковой взять её с собой Барунова отказалась по тем же причинам, что и Даша. Рисковала остаться без внимания Ситникова. Отец хоть и подал заявку на посещение спецучредища, от чего-то на присягу не явился. Он приехал с опозданием. Потому его не хотели пропускать через КПП. Задержка в 2 часа, плюс характерный запах спиртного с вижака из орта. Тут настаивал и дежурный, позвонил Богдану. Майор лично сходил к восточным воротам. По собственной в кале трезвости и вменяемости оценил батю Яны. Затем провёл Антона в роту. К неймоверной радости кармелиты. Старохватов, отпустив восемь курсантов из-за расположения, заперся в канцелярии, переоделся в привычную форму полевую и начал ломать голову над непростым вопросом. Что делать с двумя оставшимися курсантками? Я сейчас уйду с товарищами к озеру отдыхать. Как бы девки глупостей не натворили без надзора кого с ними оставить, Азарова домой хочет, Инна напиться может, почуяв праздник и то, что никто из командиров к ней не заглянет сегодня с проверкой, включая меня. Чего придумать? Поступил Богдан несколько нестандартно и вопреки недавним решениям. Он взял Елагину и Барунову с собой на отдых. Благо, они запланировали с офицерами расположиться на территории училища, в леске у озера. Разумеется, майор спросил, не против ли его товарищей, если с ними в компании окажутся две арестантки. Никто не возразил. Более того, коллега Старохватова, командир 2-й роты Измайлова Светлана Юрьевна, решила последовать примеру майора и тоже взяла с собой девушек. У нее одиноких осталось трое. Благородно с их офицеров стороны. Да, Богдан помнил обещание данное себе не жалеть личный состав. Но пришёл к выводу, что в текущей ситуации поступает правильно. Курсантки хоть и не плакались, сами не просились, да и вины их в том, что у одной отец-алкоголик, у другой вообще родители неизвестно кто, нет. Оставлять одних небезопасно, а так и подбодрить их, и на виду держать будет. «Вы хотите пойти со мной к озеру?» символически спросил Богдан у двух девушек и тут же ответил за них. Это был риторический вопрос. Переодевайтесь в полевую форму и ждите у тумбочки гневального. И есть! Курсанток, особенно Елагину, предложение Ротного обрадовало. Отказываться они и не собирались. Стоит ли описывать красоты леска и озера, ауру природы, костра, гитары непринужденных, что важно, трезвых, разговоров, пускай старших по званию? Нет, для арестанток, проводящих много времени в заперти, это можно описать лишь банальными, если не вульгарными терминами. Скажем просто, похоже на сказку. Да, пасмурная погода не мешает, скорее, дополняет общий фон. Возникло ощущение, словно группа людей в военной форме находится в параллельном измерении. Возле заповедного озера расположились 10 человек: Старохватов с двумя подопечными, Киримов, Сидоров, пожарный, Фельчер с Луцкая, которая не спешила домой к кривневскому мужу, а за ребёнка уж они переживать, он сегодня у бабушки. Психолог Ерохина, она буквально напрашивалась сюда, а узнав, что и курсантки будут на вылозке, уже настаивала на своём присутствии. Прихла командир второй роты Измайлова с тремя девушками из своего подразделения. В общем, людей достаточно для душевной компании. Капитан Измайлова Светлана Юрьевна это смуглая женщина 32 лет, среднего роста, слегка крепкая, что не отталкивало мужчин. Она весьма симпатичная и женственная даже в обмундировании. Ой, почему даже в обмондировании форма свети поистине идёт. В ней она выглядит гораздо моложе, вплоть до того, что паспорт требуют в магазине при покупке табака, думая, это кадетка, не взирая на офицерские погоны. И наоборот, при гражданке Исмаиловой можно накинуть несколько годков возраста в плюс. В качестве друга Светлана хороша, как жена, слишком властна. Мужа, человека в прошлом гордого и самостоятельного, сумела загнать под каблук. С подчиненными строга, но не кричит на них, как Белкова. Да ее грубоватый, прокуренный голос того и не требует. Если рявкнет, все замолкают. Любит подойти к воспитанию нестандартно, как с огнетушителем, порой с шуткой». Однако она совсем не жалеет курсанток, считает, те преступницы и не заслуживают снисхождения. Наверное, не зря Березин решил в одну роту поставить командира мужика. Эксперимент обещает выйти, если и не слишком удачным, то интересным, точно. Вместе собрались люди разных статусов, званий, рода деятельности, всё же отдохнули знатно. Естественно, не переходя грань по небратства с курсантками. Последние, кстати, поначалу больше общались между собой. Интересно узнать, как в соседнем подразделении обстоят дела. После обмена впечатлениями с арестантками из второй роты Елагиной и Барунова поняли, им немыслимо повезло с командиром крепче утвердились во мнении, что Богдан действительно батя и заботиться о них куда лучше и больше, неши положено по законам училища. Позднее разговоры проходили погруппно. Анфиса общалась с Ренатом на тему ислама. Елагина донимала Ротного с вопросами о войне. Гордеев много шутил и не отходил от костра. «Слежу за пожарной безопасностью!» С иронией повторял он. Психолог предпочла молчать и наблюдать со стороны за пациентками. Много пели, смеялись, пробовали шашлычок из баранины, предоставленной Керимовым. Тому родители привезли из Рязани со своей фермы. И так далее». Под конец Богдан начал учить подчиненных метать ножи. «Он метательный!» — повторял Старохватов Дарьи. «Не нужно бросать его с замахом! Вот!» Он взял плоский камушек и пустил по озеру лягушку. «Умеешь так делать?» «Да!» — продемонстрировала октава. Тот же принцип с ножом, он центрованный. А крутой замах делаю же с ножом, у которого ручка тяжелая. Вот. Схватив кухонный нож с импровизированного стола, майор бросил его в мишень. Намалеванный круг на сухом дереве. Попал в десятку. Разошлись аккуратно вечерней поверки, когда началось мерцаться. Страхватov всё-таки решил подняться в расположение вместе с подчинёнными, а не отдать их у корпуса взводной. Хотя формально он сегодня выходной, но не доверял от чего-то и не захотел лично проверить тех, кто явится из дома свиданий на их нормальность, то есть трезвость. За одной дежурную, Билково К счастью, все хорошо. Младший лейтенант и та не преподнесла сюрпризов, не перебрала со спиртным. После проверки Богдан отпустил курсанток обратно с близкими в номера на ночь. Это сейчас все гладко. Завтра родному предстоит выветривать из курсанток астрономическую тоску, что останется после прощания с близкими. Таковы его обязанности, такова служба и жизнь.